Глава 17. 31 мая 1901 года. Тюрих, Швейцария. Фройлайн Марич, извольте обращаться с цифрами аккуратнее. Я ожидал от вас гораздо большего внимания к деталям. Ноздри профессора Вебера гневно раздулись. Мы просматривали исследования, легшие в основу моей диссертации по теплопроводности. Я еще никогда не сидела так близко к нему. Я видела, как тщательно расчесана его темная борода, как мгновенно вспыхивает румянец на его щеках, когда он раздосадован или разочарован. Вблизи он выглядел еще более устрашающе. Да, профессор Вебер. Произнося это да, профессор Вебер, кажется, уже в тысячный раз за этот день. Я не могла отделаться от мысли, что возвращение в Тюрих из кома было чем-то вроде схождения ангелов на землю. И хотя Альберт посмеялся бы над подобной суеверной чепухой, в голове у меня вновь зазвучал библейский отрывок из послания Иуды, который часто цитировала мама. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как эти ангелы, я рухнула с высот чистого блаженства в мрачную рутину последних студенческих дней в Цюрихе, где рядом не было никого, кроме Вебера. Как я, уже вкусившая рая, могла довольствоваться земной суетой и придирками Вебера. И не воображайте ни секунды, что цитируя мою теоретическую работу о движении тепла в металлических цилиндрах, вы можете подольститься ко мне, чтобы я легко принял экзамен, проговорил он еще более громовым голосом. Конечно, гер-профессор. Мои отношения с Вебором испортились после того, как подтвердились его подозрения относительно моих отношений с Альбертом. Два месяца назад, Мы, прогуливаясь рука об руку, неожиданно столкнулись с Вебером в парке Университет Шпиль. Поскольку мое профессиональное будущее почти всецело зависело от него, я всячески старалась ему угодить. Очевидно, использование данных самого Вебера было неудачным ходом. Не на пользу шло и то, что я то и дело погружалась в грёзы наяву о поездке на кома и Веберу приходилось призывать меня к вниманию. «В остальном, ваше диссертационное исследования вполне солидно. Но если вы не сможете точно выполнить расчеты, то все труды окажутся напрасными». «Да, профессор Вебер», — кротко ответила я, едва не заливаясь слезами. «Почему меня так захлестывают эмоции в его присутствии? Я думала, что уже...» Закалилась за годы общения с Вебером, но почему-то я стала впечатлительнее, чем обычно. Может быть, это от того, что Альберт не смог приехать в прошлое воскресенье. Ему против ожидания пришлось остаться в Винтертуре, чтобы дополнительно позаниматься с отстающими учениками. Возможно, оставшись на неделю без его поддержки, я стала острее воспринимать нападки Вебера. И все же такая чувствительность удивляла меня. Может быть еще в чем-то причина. Видимо, разлука с Альбертом и неясность нашего общего будущего ударила по мне сильнее, чем я предполагала. В последние несколько выходных дней Альберта удавалось навещать меня, хотя в первое воскресенье после нашего свидания в кома я ужасно нервничала перед его приездом. Несмотря на то, что его письма были полны нежности, я люблю тебя, моя Долли, и не могу дождаться нашей воскресной встречи. Мысли тебе и том, как мы были вместе на озере Кома, единственное, что согревает мои дни. Я волновалась, что после этой близости нам будет неловко друг с другом. Но при всех ограничениях, которые приходилось соблюдать в пансионе Энгельбрехтов, В швейцарских кафе и парках мы сумели вернуть себе нашу привычную легкую нежность. И все следующие воскресенья были такими же. Но вот я вернулась к диссертации и выпускным экзаменам. Подготовка к экзамену лишила физику всей ее изначальной привлекательности для меня. А работа с выбором над диссертацией убивала всякую надежду на удовольствие в будущем. Куда пропала моя врожденная страсть к физике? Когда-то ее законы влекли меня к себе, как ключ к разгадке Божьего замысла о людях и мире. Это было своего рода религиозное чувство. Теперь же все это казалось мне неодухотворенной рутиной. Никакой грандиозной высшей идеи я не видела. Перейдем к шестнадцатой странице. Где я заметил некоторые небрежности в расчетах. По этой работе я делаю вывод, что вам осталось еще несколько месяцев до ее завершения, Фройляйн Марич. Сердито пророкотал Вебер. Я вдруг почувствовала невыносимую дурноту. Даже не извинившись, я вылетела из комнаты и помчалась в единственную в здании женскую уборную, двумя этажами выше. Неуверенная, что успею добежать, я распахнула дверь, опустилась на колени перед унитазом, и меня начало рвать. Так плохо мне не было никогда в жизни. Когда рвота наконец прекратилась, я села на корточки. Может быть, на завтрак подали что-то несвежее. Но я ела только тосты с джемом и пила чай с молоком. К варёным яйцам даже не притронулась. Отчего же мне так плохо? Не от одних же нападок Вебора. И тут мне пришло в голову то, что казалось совершенно невозможным. Я быстро произвела в уме расчеты и ахнула. Срок был еще очень маленький, но я не сомневалась. В конце концов, я была математиком и физиком, как бы Вебер не принижал мои способности. Я была беременна.